Глава 34 Но день заканчиваться не спешил. Система, видимо, решила, что все легко и гладко. Подкину-ка я еще неприятностей. Грохнули пушки, заработали минометы, а взрывы загремели совсем в другом месте. Суворов доложил о стае зараженных, прорывающихся с севера. Во главе — молодой элитник. Гарнизон перешел в наступление. Опять война, опять прыжки. В итоге слегка потрепанная колонна вернулась в стаб ближе к вечеру. Суворов, Спрыгнув с подножки Зила, позвал я военкома. Тот предстал пред мои очи. Уставшие, но довольные солдаты принялись парковать и разгружать военную технику. Один из них подбежал ко мне и поставил под ноги рюкзак с добычей с моего дружка и остальных зараженных. Вскрыл, посмотрел и небрежно оставил у ног. С этим потом... Сначала дело. Я не особо знаком с местным военным порядком. Просвети меня. Положена ли какая-то премия за удачно проведенную операцию? Тот чуть подвис. Люди себя так не ведут, будто быстрая перезагрузка. По контракту положен дополнительный паёк. Солдатня обычно сдаёт его торговцам и с радостью пропивает в ближайшем баре. Суровый Суворов позволил себе улыбку. К нам подошёл довольный казначей с кроссбухом в руках. Отличный день, глава. Бюджет наконец-то стал пополняться. Алчный взгляд мне под ноги. Вот же ненасытный. Даже Игнат на него жалуется. На родственника, между прочим. Нипель мол, туда дуй, обратно приходится выдавливать. Жуткий скряга. Ты вовремя. Мне с тебя кое-что нужно. Козьма изобразил такой взгляд, будто мимо проходил. А где-то там его ждут важные дела. И даже намылился свалить. Стоять. Ты прав. День хоть куда. Так что всем участникам сегодняшней операции выдать по горошине. Глаза казначея поползли наверх. «Это с каких таких фондов? Да и нету столько гороха, скорее всего». Вовремя поправился он. «Я тебе дам нету. Будешь мне зажимать, поставлю заведовать городским сортиром». «Так он его платным сделает», — в лес Суворов. «Об этом я не подумал. Все углы будут обоссаны, а то и хуже». «Ну, зачем же сразу сортиром?» — примирительно вскинул руки казначей. «Запамятовал я. Бывает. Есть горох. Вот только много это, по горошине-то на гвардейца. Может, с поранами и, и поменьше?» Я даже говорить ничего не стал. Просто посмотрел, типа папа на нашкодившего ребенка. Этого хватило. Казначей часто закивал и убежал. За горохом, видимо. «Я часто с ним ругаюсь», — начал Суворов. И сейчас тоже буду, когда он горох принесет. Натура у него такая будет торговаться до последнего. Но казначей Козьма хороший. Вот я, допустим, военный, другим профессиям не обучен, но свое дело знаю от и до. Так же, как и Игнат, лучшего строителя тебе не сыскать. И Козьма тоже на своем месте. Интересные дела. Слушаю его, а вспоминаю дядю. Папин брат частенько поучал меня подобным образом. Я кивнул, соглашаясь. «Вы тоже на своем месте, несмотря на то, что пришлый». Непонятно, зачем кивнул. «И солдатне простой нравитесь? Практически свой. Вижу их реакцию, особенно в сегодняшнем бою». Это точно гира. Хотя слово «глобальный» внушает уважение. И откуда мне, простому обывателю, знать, как мыслит искусственный интеллект? Гвардейцы закончили с разгрузкой, командиры звеньев стояли в ожидании приказа. Глянув на них, Суворов показал непонятный жест пятерней, те тут же бросились выполнять приказ. Ведете себя как обычный солдат, лезете в самые пекло. Не боитесь, а людей это подстегивает. Они хотят подражать и погибают. Сегодняшние потери восемь гвардейцев и один пришлый, ваш друг. Он живет в другом мире и возродится по желанию. Об этой стороне Стикса я даже не задумывался. Игра. А меня, получается, отчитали, как пацана. Достаточно, Суворов, я тебя понял. Опять кивок. Мощные ворота пришли в движение. Показался нос кразотягача. Техслужба не спит. Уже свозят трофейную технику. Отдельное спасибо за материальную поддержку. Личный состав это оценит. И да, вы прекрасно проявили себя в бою. Осталось отработать боевую слаженность. Отработаем, Суворов. Очень скоро появится такая возможность. «Черный круг?» «Да. Клан Афрос. Их глава редкостный говнюк. К тому же мстительный. На нас бы однозначно напали. Врагов хватает. Но было какое-то время. Теперь его нет. Не расслабляться. Подготовить, усилить оборону. Что мы можем противопоставить?» «Гаубица российского производства. Иглица. Дальность до семидесяти километров. Калибр двести три миллиметра», — быстро ответил военком. «Это те четыре дуры, что припрятаны за ареной?» «Они самые», — Суворов улыбнулся. «Вдарят, мало не покажется. Козьма мне за них всю кровь выпил. Но ваш приказ я выполнил. Боезапас, правда, маловато. Не мешало бы осколочно-фугасных прикупить. «Покупайте все, что необходимо, и с запасом», — я протянул ему рюкзак. А лучше найдите и выкормите Ксера. Игната тоже озадачь. Он калач-четертый найдет. Принято, ошалела выдал военком.